2863 год от Великого Исхода. Вечер одиннадцатого дня месяца влюбленных. Р.А.Т.Ф. Р.Гидал. Теперь, чадо, ты знаешь то же, что знаю я. Никодим тяжело поднялся с высокого резного кресла. Остается узреть сами реликвии. Следуй за мной. Настоятель отпер дверь висящим у него на шее ключом и прошел в небольшую молельню, где, как и по всей арции, в глаза верующим смотрели великомученика Расти и равнопостольная Циала. Однако рука атефского мастера здесь все же чувствовалась. Канонические изображения были обрамлены причудливым орнаментом из переплетающихся разноцветных линий, в местах пересечения которых блестели драгоценные камни, по атефскому обычаю не ограненные, а лишь отшлифованные. Настоящим был и черно-фиолетовый камень, украшавший кольцо святого. Никодим его коснулся, и тяжелая панель беззвучно и мягко отошла в сторону, открывая узкий проход. Иоанн, сам не понимая, почему его сердце бьется так сильно, вступил на узкую лестницу. Они не взяли с собой ни фонаря, ни хотя бы свечи, но темно не было. Казалось, светится сам серебристый камень, которым была облицована потайная лестница. Они долго спускались, преодолев несколько промежуточных дверей, которые настоятель открывал прикосновением руки. Затем шли по тесному коридору, несколько раз заворачивающему под прямым углом. Иоанн догадался, что они сейчас находятся под большими поварнями, то есть в противоположной покоем настоятеля и главному иглецу части обители, где никому и в голову не придет искать тайное хранилище. Наконец ход расширился. Никодим и Иоанн стояли на небольшой площадке перед каменной дверью. «Сыне, попробуй открыть». Иоанн попробовал. Силой он отличался немалой, но даже самый сильный человек не в состоянии издвинуть гору. Настоятель тонко улыбнулся и слегка толкнул монолит с готовностью повернувшийся вокруг своей оси и открывший проход. «Вот то, во имя и ради чего строилась наша обитель». Здесь хранятся изображения святого расти и циалы, а также гравюра, именуемая пророчеством.